«Привет из прошлого». Заспанный Мунин помог Одинцову перетащить связки книг в машину. «А нельзя ее просто подогнать поближе и прямо у крыльца загрузить?» — недовольно спросил он. «Нельзя», — отрезал Одинцов. «Двигайся, двигайся, разминайся». Вложив книги в багажнике, они плотно позавтракали. Неизвестно, когда и где доведется еще поесть. Потом Одинцов запер флигель убрал ключ в тайник завел машину и велел мунину залезать внутрь а сам пошел открывать ворота и краем глаза заметил первого нападавшего только когда распахнул обе створки сказалась бессонная ночь он успел увернуться и ударить несколько раз но еще трое вынырнули из темноты накинули на него какую то сеть сшибли с ног и придавили к земле сработали четко и профессионально В Одинцова уперся холодный ствол пистолета. Оружие держал мужчина, который произнес «Одинцов, лежите спокойно. Не делайте лишних движений, и никто не пострадает. Помните, что ваш напарник у нас в руках». Спеленутого Одинцова обыскали, забрали ПСС и втащили обратно во двор. Следом въехал черный ленд и нападавшие закрыли ворота. Шесть человек в зимнем камуфляже и шлемах-масках с прорезями для глаз и рта. Гуськом вся компания двинулась по протоптанной дорожке к флигелю. Одинцова поставили на ноги и вели под руки вдвоем, уперев пистолеты в голову и спину. Он снова отметил, насколько профессионально действует противник. Позади двое помогали идти первому нападавшему, который тихо стонал. Мунина в авангарде конвоировал коренастый незнакомец похоже, старшей группы. «Откроете?» — поинтересовался он, подходя к двери. «Жалко ломать». Одинцов кивнул Мунину, и тот магнитом выудил ключи из потайной щели. Во флигеле Одинцова уложили на пол кабинета. Сеть так и не сняли, вдобавок опутали ноги веревкой и привязали ее конец к радиатору отопления. Мунин в наручниках был усажен на стул у стены, покалеченного отвели в спальню. «Ну что?» — сказал коренастый незваный гость. «Как говорится, и снова здравствуйте!» Он стянул с головы маску и ладонью пригладил курчавые волосы, тронутые сединой. Одинцов сразу узнал глаза Спаниэля. «Шалом!» — ответил он. «Только мы вроде обо всем договорились, а сейчас я вообще в отпуске и вряд ли смогу вам помочь». «Вы его знаете?» — удивился Мунин. «Видел несколько дней назад», — пояснил с пола Одинцов. «Правда, в другой обстановке и в другом ракурсе. товарищи из Израиля, имя не припомню». «Владимир», — представился коренастый. Одинцов изогнулся сильнее, глядя снизу вверх, и заметил. «На визитке было что-то более кошерное». «Ничего, для разговора сойдет», — успокоил его Владимир. Он спросил, как попасть в основной дом, и бросил подчиненным несколько фраз на иврите. Трое вышли из флигеля, видимо, получив приказ осмотреть дом и охранять периметр. Из спальни появился парень без маски. В нем Одинцов признал того, кто приходил к нему в кабинет вместе с Владимиром. Израильтяне вполголоса переговорили по-своему, и Владимир снова обратился к Одинцову. «Вы в хорошей форме, но меня это не радует». У нашего товарища сотрясение мозга, травма руки и ноги. Если бы не бронежилет, вы бы ему все ребра переломали». «Я же не знал, что это ваш коллега», — сказал Одинцов. «Прошу простить, не рассчитал с перепугу». «Вас испугаешь? Как же!» — проворчал Владимир. Но время общения действительно сократилось. Обезболивающее решает проблему ненадолго. «Теперь нам надо скорее вернуться в город и показать товарища врачам». «Удачное совпадение». Одинцов попытался перевернуться, но ничего не вышло. «Мы как раз тоже собирались уезжать. Может, прямо сейчас и двинем?» Владимир сел на стул так, чтобы видеть одновременно обоих пленников. Жестом велел напарнику встать ближе к Мунину и заговорил с Одинцовым. «Кончайте трепыхаться!» «Вы боитесь, что сюда нагрянут те, кто охотился за Вараксой? Это ведь его дача. По моим расчетам, они не должны сообразить так быстро и не знают точно, где вас искать. Поэтому сперва пришлют кого-нибудь просто на разведку. На этот случай мы подстраховались. Но задерживаться действительно нельзя. Поэтому чем скорее я услышу от вас то, что меня интересует, тем будет лучше для всех». «Понятия не имею, что вас интересует и откуда вы знаете Вараксу», — сказал Одинцов. «Но если так, вы должны знать, что я не владею никакой информацией. Охота шла за Вараксой и вот за ним». Он кивнул в сторону Мунина. Чем дальше, тем более странно все это выглядело. Мунин мог представлять интерес как автор исследования. Варакса тоже хранил какую-то тайну, которую унес в могилу. Одинцову нечего было рассказывать. Но нападавшие почему-то не пристрелили его прямо у ворот и даже не усыпили, предпочли рискнуть. Значит, кучерявому и вправду что-то нужно именно от него. Одинцов терялся в догадках и никчемной болтовнёй занимал время, но ни одной толковой мысли не появлялось. «Этот молодой человек мне безразличен», Владимир покачал головой, подтверждая его сомнения. «Если вы будете упираться, он умрет. Мой коллега для убедительности может прострелить ему ногу. Хотите?» Взятый на прицел Мунин подпрыгнул на стуле. «Вы что, сговорились? Через день то один, то другой мне обещают ногу прострелить». «Могу сразу голову», — напарник поднял пистолет выше. «Вы его пальцем не тронете, если хотите иметь со мной дело», — жестко сказал Одинцов. «Ясно?» «И вообще, насколько я знаю, евреям запрещено убивать евреев». Владимир уважительно вскинул брови. «О, завидная осведомленность! Но из правил бывают исключения. К тому же вам снизу не видно, на мне нет кипы, и это в корне меняет дело. Запреты не так строго действуют». Одинцов скрипнул зубами. «Я вас предупредил. К парнишке не прикасаться». И поднимите меня, в таком положении трудно думать и разговаривать. Владимир переглянулся с напарником и сказал, «Придется потерпеть, вы слишком опасны, а сюрпризы нам ни к чему. Расскажите то, чего я от вас жду, и дальше посмотрим». «Ладно, ваша взяла», — согласился Одинцов. «Я слушаю. В девяносто первом году вас направили в Эфиопию». Там вы со своей группой ликвидировали полевого командира сепаратистов с иностранными военными советниками и штабом. Это была блестящая операция, мои поздравления. В порту, где ждал корабль, вы появились уже без группы, зато в сопровождении вашего приятеля в который скрывался под именем кубинского офицера борхиса Некий груз, который вы вдвоем привезли, был переправлен на корабль и доставлен в Союз. Дальше следы заметены так тщательно, что потребовалось много времени на их восстановление. Сначала мы вычислили Вараксу. Он дольше пробыл в Эфиопии и больше наследил, да и кубинцы оказались не такими мастерами прятать концы в воду. Оставались сомнения насчет вашей кандидатуры, поэтому пришлось по-быстрому проверить отпечатки пальцев». Одинцов вспомнил винтажную авторучку, которую израильтяне бережно передали ему в кабинете, якобы для того, чтобы подписать важные документы. А на самом деле, значит, пальчики снимали. «Грамотная работа, я не догадался». «Признание профессионала всегда приятно», сказал напарник, а Владимир добавил. «Теперь ваша очередь рассказывать». «Давайте по порядку», — начал Одинцов. Как я понимаю, моя операция отношения к делу не имеет, поэтому обсуждать ее смысла не вижу. Обсуждать операцию Варакса я тем более не могу. Во-первых, у нас не принято делиться информацией о заданиях. Чем он занимался в Эфиопии, меня никогда не интересовало. Во-вторых, мы с Вараксой тогда не были приятелями и вообще не были знакомы. Моя группа погибла, уходя от погони». Я остался один и наткнулся на раненого кубинца, который говорил по-русски. У меня была машина. На ней мы вдвоем добрались до порта, сели на корабли и ушли в Союз. Там расстались и снова встретились только через несколько лет. «Вы ничего не сказали про груз», — напомнил Владимир. «Он был зарегистрирован на ваше имя». Одинцов помолчал. «Варакса на своей машине вез два ящика», — наконец произнес он. «Что в них?» — он не говорил, а я не спрашивал. Мы перекинули их ко мне. Когда приехали в порт, Варакса был без сознания, и я зарегистрировал груз на себя. В Союзе оформил доверенность, чтобы он мог получить его на портовом складе. Все. Владимир тоже заговорил не сразу. «Красивая история. Вы ничего не знаете?» «Варакса погиб, и спросить больше не у кого!» «Варакса погиб!» — хрипло спросил Мунин и заплакал. «Практически у нас на глазах!» Владимир снова повернулся к Одинцову. «И теперь из вас двоих остались только вы. Поэтому я снова спрашиваю, куда вы его спрятали?» Одинцов устало вздохнул. «Кого спрятали?» «Никого, а что?» — строго поправил Владимир. «Ковчег завета, разумеется!»